Сладкие блюда. Свежие плоды и ягоды самый полезный, вкусный, освежающий десерт. Они используются для приготовления разнообразных сладких блюд: киселей, компотов, желе, муссов, суфле, мороженого, начинок для пирогов, тортов и пирожных. Компоты готовят из свежих, сушёных и консервированных фруктов. Свежие фрукты перед варкой моют, яблоки и груши очищают от кожицы и семян. Тонкой кожицу, например, у антоновских яблок, можно оставить. Абрикосы или персики разрезают пополам и удаляют косточки. У слив, черешни и других плодов косточки оставляют. Крупные груши разрезают на 3-4 части. Фрукты, нарезанные одинаковыми дольками, будут готовы одновременно. В альд фрукты в сиропе из сахара и воды. Для ароматизации в него можно добавить кусочки ванили или цедры. Компот будет вкуснее, если влить в него немного виноградного вина. Яблочную кожуру также отваривают и отвар добавляют в компот. Время варки зависит от вида фруктов. Зрелые яблоки, абрикосы, черешни достаточно довести до кипения. снять с огня и накрыть крышкой. Оставая, они дойдут до готовности. Необходимо позаботиться и о цвете компота. Хорошо подкрасить его соком чёрной смородины, консервированной вишни и так далее. Цвет компоту придаст небольшое количество жжёного сахара. Готовя компоты из свежих, быстро замороженных фруктовых ягод, их кладут не размораживая в кипящую воду. предварительно растворёнными в ней сахаром и лимонной кислотой. Компоты из сушёных фруктов требуют более длительной обработки. Сухие фрукты нужно тщательно перебирать, промыть несколько раз в тёплой воде. При каждой смене воды фрукты выкладывают на сито, чтобы удалить осевший на дно посуды песок. Затем каждый вид фруктов кладут в отдельной посуду, заливают горячей водой, добавляют сахар, и варит при слабом кипении. Груши 40 минут, брюк 15-20 минут и изюм 5 минут. Сухие фрукты во время варки сильно набухают, поэтому первоначально они должны занимать не более половины ёмкости посуды. Клюква только-только появляется, когда основной фруктово-ягодный сезон уже заканчивается, и в этом одна из япрелести. Львкевиный кисель, пожалуй, самый приятный и вкусный из всех ягодных киселей. Говоря о варке его, будет не лишним напомнить, что кисель надо варить в некислолящейся посуде. Длительная тепловая обработка изменяет его консистенцию. Начало он становится рыхленько тягучим, а затем жидким. Готовый кисель должен быть полупрозрачным, достаточно густым, не тягучим, без ощущения мучнистости. Так бывает, если Непроварен крахмал. Разведённый холодной водой и процеженный крахмал надо вливать в кипящий сироп сразу. При медленном вливании он образует комки. Для фруктово-ягодных киселей лучше использовать картофельный крахмал, для молочных кукурузный, рисовый. Вкус и окраска фруктово-ягодных киселей улучшаются, если добавить в них лимонную кислоту. Две, три десятых грамма на стакан, разведенную холодной кипяченой водой. Чтобы на киселе не образовалась пленка, его поверхность посыпают сахарной пудрой или сахарным песком. Хочется особо рекомендовать кисели из продуктов переработки овса. О пищевой ценности семян овса известно с давних времен. Она определяется не только высоким содержанием крахмала, жиров, белков, Но и тем, что белки эти богаты незаменимыми аминокислотами. В овсяных крупах много водорастворимых витаминов группы Б. Прежде всего, готовят овсяное молочко. Для этого овсяную крупу, лепестковые хлопья или геркулес заливают тёплой водой и настаивают. А затем настой процеживают, хлопья отжимают. Эту операцию повторяют 2-3 раза. В первый раз к крупе настаивают 12-16 часов, в дальнейшем 20-30 минут. В полученное молочко добавляют по вкусу соль, сахар.